Интерлюдия пятая. Мрак. Работа шла полным ходом. После смерти парочки инокомыслящих, за которыми Мрак замечал нечто, что могло подорвать его авторитет, всё стало идти как по маслу. Но прежде чем начать работать на космическом корабле, на котором весь отряд прибыл на эту планету, надо было придумать, как защититься от пагубного воздействия злой ауры. И тут на помощь пришло божество. Мрак долго сидел в своём доме, который даже начал обрастать мебелью, удобной, качественной, ведь иначе его подчинённые страдали. Думал, смотрел, потом пришло озарение. Система подсказала, что есть умные скафандры, из которых они вроде как и выбрались. Они прячутся внутри ажирелий, браслетов, соединённых с телами бойцов и самого мрака. Вот только они были неполноценны, повреждены. Нужно было найти какой-то умный металл, чтобы восстановить все недочёты. А раз это было у Лиди, значит, должно было быть и у остальных. Собрав всех мертвецов, словно по венойс какому-то наитию, Марак смог не только собрать необходимое количество металла для восстановления своей брони и всех ещё живых бойцов, но и сделать запас. Вот только их оставалось 9 пар, 18 человек. Ещё несколько пар погибло от смертельной ауры. Незаметно их здоровье подкашивалось. Пришлось добивать, иначе бы мучились. Следующий приказ был весьма очевиден. Броня имела отличные параметры защищённости, особенно от радиации, как обозначила система это пагубное излучение. Две пары были отправлены на неопределённый срок в сам корабль, чтобы найти источник этого излучения. Прошло 5 суток. Уже хотели отправлять новую партию бойцов, проверить живы ли ранее ушедшие. Но всё обошлось. Под вечер они вернулись, неся не только радостные вести, но и достаточное количество еды. Ведь в таких костюмах добывать ее было проще. От вас фонит. Несколько ядовито подметил яд. Немедленно уберите свою броню, чтобы не подставить членов остального семейства. Мы специально пришли с минимальным фоном, говорил назначенный старший боец, Зарева. Мужик с ожогом в пол лица. Чтобы продемонстрировать этот эффект, обнаруженный ранее, моментально спрятав свою броню, все четверо бойцов заново перевоплотились в нее. Только на этот раз они были чистые. Не было ни единого следа той самой злобной ауры, что унесла жизни нескольких бойцов неделями ранее. Если бы они знали про этот эффект и броню тогда, то потерь было бы куда меньше. Но что было, то прошло. Прошлое не вернуть, а вот на будущее повлиять можно. Молодцы, одобрительно сказал Мрак, обнимая за талию свою женщину. Хорошего результата добились. Позволяю двое суток отдыхать, наслаждаться жизнью. Это ваши выходные. Спасибо, командир, ответил старший, но вся четвёрка синхронно поклонилась, показывая своё почтение и уважение. А остальным медленно старший провёл своим взглядом по остальным 12 бойцам, что сейчас стояли возле его дома, возле его каменного трона. Под руководством Яда организовать купирование источника этого злово заражения, что так спокойно уносит и наши жизни. Доверяю вам для этого умный металл, что мы смогли собрать с тех слабаков, которые не смогли обеспечить своё выживание в этом ядовитом мире. К работам приступить по истечению отдыха разведывательной команды. Они покажут, что, где и как. Ещё несколько уточнений, где именно был обнаружен источник заражения, откуда было найдено столько животных, ибо каждый принёс на себе по две полноценные туши жирных и упитанных, после чего все разошлись. Кто продолжил добычу ресурсов? только на этот раз в броне, что облегчало и перенос, и добычу. Кто на охоту, кто на дозор. Увы, но нападения были делом частым. Если не раз в день, то раз в несколько дней точно очередная бродячая стая животных нападала на лагерь. Чаще всего их мясо было есть нельзя в связи с тем, что оно было пропитано токсинами. Везло только с теми тварями, чья шкура была довольно толстой, не пропускала яд и отраву в себя. В итоге оба дня были относительно спокойными. Один раз напал остая животных, что божества окрестили явлогами. Они имели по 6 лап, два хвоста, а в пасти было по 3 ряда зубов. Вот только против брони, в которой бойцы просто раздирали этих монстров на куски, они ничего не могли поделать. Дохли как мухи. Только их мясо было как раз несъедобным, но вот жир шёл на растопку, а мех на создание одежды и утеплителей, также постельного белья. Все же хотят жить в комфорте. Через двое суток все, даже мрак, выдвинулись в сторону покинутой небесной птицы. Остался только дозор из двух пар, чтобы наглая живность этой планеты не утащила еду из поселения. За полтора месяца после приземления птица уже успела обзавестись своей растительностью, что оплела стальной каркас, а также стала логовом для мелких тварей, которые грызли остатки работающей проводки. Реакция мрака была весьма логична для всего отряда. Сжечь тут всё. Спокойно приказал он. Дальше 3 часа вся команда с помощью подручных средств, некоторые химикаты в болотах этой планеты хорошо горели, очищали праведным огнём весь корабль. Да, от этого, может, проводка и страдала ещё больше, но с тем, что осталось от корабля, было работать просто невозможно. Легче было создать новый, но в любом случае нужно было купировать источник радиоактивного излучения. Когда работы по очищению были завершены, Благодаря разведывательной группе нашли источник довольно быстро. После чего из контейнеров с умным металлом, стараниями богов, были созданы довольно толстые многослойные стенки, которые не пропускали излучения. Сначала было не особо понятно, что делать. Я даже взял и попытался руками засыпать прорехи в старых стенах, но не выходило. Спустя час уже сами божества снизошли до своих подопечных и стали управлять этим процессом. Пыль начала превращаться во что-то более прочное, твёрдое, непроницаемое, но процесс этот был тоже не особо быстр. Требовалось проработать каждый миллиметр, каждый элемент кристаллической решётки будущей защиты команды. В конечном итоге стена была возведена, и это стало началом новых, самых тяжёлых работ. Что будем делать дальше, великий? Подошёл к лидеру группы Яд, преклонив одно колено. Ваша мудрость позволила нам приблизиться к этому моменту. позволило воплотить самые наши дерзкие надежды. Так что только вам решать, что делать с этим ценным грузом, с этими просторами, что нас ждут. Не подлизывайся, проходя мимо, слегка подтолкнул своего зама мрак, из-за чего тот припал на одну руку. В общем, нужно составить чертежи нашего нового судна. Из-за того, что наш экипаж стал куда меньше, нужен будет и меньший размер судна. Просто так этого не сделать. Ищите Спрашивайте у своих божеств, что именно можно сделать, где и как расположить нужные нам узлы. Я тоже не всесильный, я тоже не могущественен настолько, чтобы повелевать металлом и божествами. Если нам повезёт, мы создадим чертёж, потом начнём воплощать в жизнь наш новый корабль. Не повезёт, мы навсегда застрянем в этой дыре, а я не хочу тут оставаться, и вам бездырем не позволю. Так что с завтра, и раз в неделю жду от каждой пары Повторяю. От каждой пары предложений по проектированию нашего корабля срок полтора месяца на разработку чертежа. Всем понятно? Да, сэр, крикнули все хором, стоя ровно в две шеренги перед мраком. Вот и славно, довольно улыбнулся командир, поймав на себе несколько недовольных взглядов Яда, из-за чего он присел возле него и сказал несколько тише, так как тот ещё не вставал. Не разрешали. А ты? Я тебе уже говорю, что я ненавижу подлиз. Всё, что ты сказал, я и так прекрасно понимаю, вижу, ощущаю. Говоря всё это, ты подтверждаешь собственную никчёмность. Да, это льстит. Но мне нужны сильные духом бойцы, а не размоздня, за которого ты себя выдаёшь. Понял? Да, кивнул яд. Понял, командир. Разрешите встать. Вставай. После Весь отряд вернулся домой, попутно отловив тех же животных, что принесли и разведчики. Как мрак и ожидал, они уже начали мигрировать, ведь их отряд, семья, как он называл их общину, представляли из себя угрозу всему, что обитало вокруг. В итоге 14 человек смогло принести только 8 туш животных, но это уже запасы почти на целый месяц. Этого было немало, даже более чем достаточно. На следующие сутки Как и приказал старший, к нему начали приходить старшие пары мужчины или женщины, смотря кто был доминирующей силой. Некоторые предлагали безумства, но очень интересные, что-то даже подсказывало, что такие установки были на старой космической птице. Кто-то повторялся, снова предлагал то, что уже было внесено в общий чертёж, но винить их было нельзя, ведь они нашли эти знания, боги поделились с ними этими тайнами, но всё же было мало всего. В данный момент был готов только общий, даже примерный каркас нового звездолёта на чертеже. Были в некоторых местах орудия, где-то специальные оборонительные системы и всё. Больше ничего. Было выдвинуто много предложений и сторонних по типу средств связи, но пока внутренняя планировка уходила на второй план. Нужно было продумать сам каркас, а после, исходя из размеров, заниматься внутренним планированием. Надо будет построить деревянный каркас Маниакально улыбнул Самарак, смотря на чертежи. Но после следующих предложений в итоге особых изменений в строении корпуса не было. Божества почти всех бойцов твердили, что чертёж идеален. Две пары крыльев, маленькие, почти в центре корпуса, ближе к носу, и огромные в хвостовом отделении. Два двигателя, отсек пилота, множество пустых помещений внутри. Напоминал он собой хищную дикую птицу, только с несколько странным строением. Через 3 недели был подготовлен деревянный макет. Даже в эти дни не переставали приносить новые предложения по структуре корабля. Но на этот раз уже все предложения относились к тому, что будет внутри: жилые комнаты, хранилища, блоки управления и трансформации, а также многое другое. Всё это надо было грамотно разместить. Но пока надо было смотреть, что получилось. 48 м в длину начал с довольным видом сдавать свою работу Яд Мурако. ходя возле деревянного полноразмерного макета из местной древесины. 29,5 м в ширину максимум. Средняя ширина рабочего пространства 18 м. 5 внутренних этажей. Всего сам корпус в высоту 16 м. Даже сейчас можно побродить внутри, только придётся ползать по вертикальным лестницам без помощи брони. Можно поломать. Я понял, кивнул мрак. Добротно. Мне нравится. «Есть у кого-нибудь какие-то возражения?» Но в ответ была только тишина. «Вот и славно!» — улыбнулся мрак. «Сколько всего внутреннего пространства у корабля, которое можно использовать под различные помещения? Общее! С учетом того, что первый самый верхний, самый маленький, как и самый нижний, то выходит, завис на мгновение яд, смотря куда-то в пустоту. Две с половиной тысячи квадратных метров! Немало!» Но стоит учитывать, что должны быть коридоры, лифты или лестницы и тому подобное. «Разберёмся», – кивнул Мрак. «Ладно, макет мне нравится. Всё в точном соответствии с нашими чертежами. Пока не разбирайте. Будете на него смотреть и восхищаться, а также вдохновляться на работу над реальным кораблём. Завтра приступаем к сборке каркаса, лапы и тому подобного. Разряд!» Обратился он к одному бойцу, у которого были электрические способности. "Я", тут же отозвался он. "С тебя продумать проведение всей электрики, твоя стихия. В помощь твоя напарница и любая пара. Есть остальные. Пока просто занимаемся сборкой корабля. Не забываем про дозоры. Всё же наш временный дом требует охраны даже сейчас. Разойтись.